Виталий Сироклинов Лю Да что ты со своими Джек-Лондоновскими сюжетами Пряничные домики выстраиваешь? Ты послушай, как оно бывает в жизни когда случаются настоящие рождественские истории. Я вот, ты знаешь, много лет мечтала о Нью-Йорке, вырезки собирала, про город контрастов выписывала. И ведь сбылось, всё сбылось. Да так повезло, что не только нам, но и папе в лотерее грин-карта досталась. Такое тут часто бывает. Есть даже статистика. Там таких совпадений, видимо, невидимо. Но что нам до статистики? Мы за себя счастливы были, что все вместе уедем. Да нет, это еще не рождественская история, погоди. Ну, повезло и повезло. Чего тут такого? Я же говорю, статистика. Слушай дальше. В общем, приехали мы. Устроились как могли. Не то время уже было, когда пособия раздавали не глядя. «Приехал, сам справляйся. Тут тебе не богодельня, а пособие еще заслужить надо». И Я подработок нахватала, где могла. Муж с утра до ночи разгружал и язык учил. Папа тоже помогал. У него руки золотые. Он любую сантехнику с закрытыми глазами мог перебрать и понять, что с ней не так. Хотя лет двадцать уже пенсионером был, да не каким-нибудь, а заслуженным, со степенями, если бы они тут нужны кому-то были. Ну и за ребятнёй нашей присматривал, в школу провожал. Чужой город, чужая страна, мало ли. Он вообще на этот счёт мнительный, но его можно понять. Всё детство по домам когда после бомбёжки один остался, сестру и маму потеряв под Киевом. Меня от себя только на свадьбе оторвал. Да и то еле руку у него отняла и жениху протянула. До того папа переживал. Ну вот, все вкалывали. Даже старшая моя бэбиситтерствовала. А что, это тут в порядке вещей. Даже у пуэрториканцев. Мы у них в районе жили, потому что жилье почти бесплатно досталось. Мой начальник с основной работы помог. Не сразу. Сначала присмотрелся к нам с мужем, потом с папой познакомился, тот ему разводку труб по всему дому переделал. Вот тогда уже. Да нет, это еще не та самая история. Чего тут особенного? Ну, устроились но ну, не голодали. Так тут никто и не голодает, даже не работая. Такого в моих вырезках не писали. А дальше все как-то пролетело. Месяц, другой, третий, и уже Новый год оказалось через неделю. А у папы насчет Нового года один бзик. Должна быть елка. Втемяшил себе в голову, что если ёлки нет, то в этом году ему помирать. Вот и... Ты же знаешь, мужики мнительные. Чуть что, начинают хвататься за разные места и вдаль смотреть, с придыханием сообщая последнюю волю. Вот и папа такой у нас. Да нет, он тоже не просто так, конечно. Это ещё когда мама жива была у него случилось. В тот последний её год Они без ёлки оказались, в санатории отмечали. Вот после этого он и... Да нет, это я просто объясняю, иначе не поймёшь предыстории. И вот настаёт наш первый Новый год в этом самом Большом Яблоке. Вернее, день или два до Сочельника их. Вокруг суета, во всех магазинах ёлки светятся, рождественские распродажи, которые нам не по карману, а у нас дома шаром покати. Все выплаты слопали, и расходы на всякое обязательно Ты не представляешь, сколько там перед Новым годом счетов приходит, только успевай расплачиваться. Да еще и муж заболел, а страховки не хватило. А папа при этом все надеялся, что с елкой получится. А в конце уж и надеяться перестал. Только заплакал, когда понял, да повторял. Лю, лю. Это он меня так называл. Еще с малолетства. От Вали, Валюши. И сестру его так звали, и бабушку. Традиция такая в семье. Ну вот, плачет. Не на взрыт, конечно, а как старики плачут, без слез. И у меня аж внутри что-то перевернулось. Он же верит, что все. Последний год его, раз ёлки нет. Ну и ребятишкам непривычно. Мы двадцатого обычно наряжали все вместе, а тут уже два дня после прошло, а у нас даже никаких разговоров на этот счёт. И тут папа мне говорит. Я даже не ожидала от него. «Давай, говорит, — говорит, — ёлочку унесём!» И смотрит на меня, не мигая и я понимаю, что он предлагает. Тут у нас елки многие во дворах держат, до сочельника. Вот про них он и говорил унести. Тут я и сама уже заплакала. «Дожили» называется. Родной отец красть предлагает. А другого выхода-то и нет. И я пошла с ним. А что делать? Не пошла бы. Он и сам отправился бы. Да мало ли что случилось бы. Да нет. Сейчас-то я знаю, что елки эти народ выбрасывает уже 26 декабря, чтобы место в доме не занимали. И в магазинах их, бывает, раздают, и в организациях благотворительных. Но мы же тогда не знали, вот и... И вот мы кварталов шесть прошли. Там приличный район начинался не нашим латинским кварталам. Тут люди традиции блюли, и можно было унести, если повезет. А на пути у нас большой торговый центр стоит. Мы решили через него пройти, чтобы не обходить, заодно и погреться. А у центра, не на главной дорожке, чуть сбоку, старушка сидит на раскладном стульчике, с каким-то котелком в руках и маленькой елочкой в здоровенном горшке к стульчику прислоненному. То ли нищая, то ли кто, мы тогда не разбирались. Не знали, что в праздничные дни добровольцы собирают для благотворительных организаций пожертвования. А еще, я помню, меня удивило, что старушка-то совсем уж древняя, а зубы все целые, судя по улыбке. Сейчас-то я привыкла, что зубы тут первое дело. А тогда меня это очень удивило. Старушка эта нам что-то сказала с улыбкой насчет пожертвований. А папа мой человек вежливый. Он перед ней на ломаном английском извиняться стал, что какие уж тут пожертвования. Ни цента нет, на елку не хватает, хоть чужую уноси. Сдал нас, в общем. Прилюдно сдал. А старушка еще больше разлыбалась руками всплеснула, да и наклонила в нашу сторону тукатку с елочкой. «Забирайте, мол, для хороших людей не жалко». Так и сказала, на чистом русском. Вернее, с сильным акцентом, но довольно разборчиво. И тут суета началась. Я разревелась снова, а папа стал по карманам хлопать и что-то той старушке предлагать. Но что он мог предложить? Карточку с телефоном соседей. У нас-то телефона не было. А в карточке про его сантехнические умения написано и тому подобное. Тут все так делают. Никто от руки записывать телефон не будет, визитки нужны. Да нет и это еще не совсем та история. Хотя, ну да, сбылась у нас мечта с елочкой. Сбылась. Мы часа два эту катку до дома пёрли Зато настоящее даже пахло чем-то хвойным, хоть и не совсем как там, дома. А на следующий день, прямо с утра, папе позвонила та старушка. Прорвало там что-то у неё А тут в Рождество и в его канун никого не допросишься поработать, совсем как у нас, у вас. А если допросишься, дозвонишься, то такие деньги с тебя слупят, что год до следующего кануна и кацца будет. Папа поехал помочь, конечно. Да и рядом это было. Три остановки. Старушка даже сказала, что дорогу оплатит. Тут так принято, когда тебе помогают. И вот мы сидим, папу ждем, а его все нет и нет. А потом звонок соседям. И у меня все похолодело внутри. Папе плохо, я у него записана в контактах, его увезли в больницу, что-то с сердцем, подробности позже. Тут у врачей не принято незнакомому человеку, пусть даже и родственнику сообщать детали по телефону. Но вот приезжаю я в больницу, а там скандал. Оказывается, им обоим плохо стало. Папе и той самой старушке. Сначала у нее сердце сбоило, а когда за ней приехали, то он ее руку не выпускал. Уж не знаю, как это его скорая с собой взяла. Здесь это категорически запрещено. А когда привезли, он тоже не выдержал и теперь их не могут положить в разные палаты, потому что он ее руку не выпускает, и что так? Мне врач сказал, повторяет по-русски и плачет. Когда я вошла, ему уже полегче было. Она тоже улыбалась, вернее, старалась улыбаться, да все по руке его гладила, пока он ей говорил «лю-лю». Но тогда я и поняла, хоть и не сразу поверила, потому что так не бывает. Сестра это Та самая потерявшаяся сестра, в честь которой меня назвали. Ты меня извини, я отключусь сейчас. Не могу спокойно вспоминать эту историю. Каждый раз плачу. Даже на телевидение отказалась идти. Они там хотели показать, что все в жизни бывает. А я не могу. Слезы лить начинаю. Папа скоро должен прийти. Увидит меня с красными глазами, спросит. Лю, ты чего опять плачешь? А кто будет елку наряжать, подарки заворачивать? Тетя твоя сегодня жаловалась, что на распродаже локтем стукнулась о дверь. Так что на нас не рассчитывай. А я как вспомню про тетю Лю. Снова в слезы. Так ни разу и не записала ту историю, хоть и на телевидении предлагали, и младшая просила для школы. Кулинарный конкурс у них там, рождественские сказки и истории с песнями, гимнами и пряничными домиками. Только наша история, учительница сказала, все равно бы не подошла. У нас про пряничный домик ничего нету, а сама я только торт «Наполеон» умею печь. Да и то. Пересушиваю.